Что касается улова моллюсков, то он состоял из видов, которые я уже наблюдал. Турителлы, оливы, порфиры с правильно перекрещивающимися линиями и с рыжими крапинками, ярко выступающими на телесном фоне. Фантастические псероцеры похожие на каменелых скорпионов. Прозрачные хиалы, аргонавты превосходные для еды каракатицы. А также несколько видов кальмаров,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 Длиною 15 дюймов, с зеленоватой головой, фиолетовыми плавниками, серо-голубой спиной, серебристо-бурым брюхом, усеянным яркими крапинами и с золотистой радужиной вокруг глаз. Животное очень интересное, вероятно, занесенное в море течением Амазонки, так как, вообще говоря, живет в пресных водах.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 мясистых лопастей, что делает ее похожей на летучих мышей. Этих рыб называют также морскими единорогами, по той причине, что у них около ноздрей есть роговой нарос. Наконец, несколько видов баллистов-спинорогов, бока которых, покрытые мелкими точечками, сверкали ярким золотистым цветом. И, наконец, каприйский, светло-лилового цвета с пиливчатыми оттенками, как на груди у голубя своя несколько сухое, но точное описание я закончу рядом костистых рыб, каких я наблюдал. пасаны из рода обтеронотов, имеющие тупую морду снежно-белого цвета, чёрное тело красивого оттенка и длинный, очень подвижной, мясистый хвост. Адентагнаты, колючие сардины в 30 сантиметров длиной, отливающие ярким серебристым блеском, скомбры с двумя анальными плавниками, контранаты негры черноватые окраски, которых ловят при свете факелов. это рыба длиной до двух метров с белым жирным, но плотным мясом. Жареные в свежем виде, они имеют вкус угрей, а сушеные — вкус копченой семги.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 с золотистыми хвостами, черноватые рыбы-хурурги, суринамские четырехглазые рыбы-анаблепсы и прочие. Впрочем, выражение «прочие» не может удержать меня от упоминания еще одной рыбы, которую будет долго помнить консель и не без причины. В один из наших неводов попался очень плоский скат, такой формы, что если ему обрубить хвост, то получится правильный диск.